Тошь, ты прав. Тем не менее, не стоит бояться. Всё, что вам нужно делать это слушать меня. Кроме его адъютанта, немного расслабились и люди вокруг. Правильно. Вот так. Напряжение это заклятый враг стрелка. Тот самый момент, когда ничего не выражающее выражение лица Павла украсила лёгкая улыбка, хотя сам он этого и не заметил. В рядах врага началось движение. Один получеловек, не спеша, вышел вперёд. Несмотря на бесчисленное количество полулюдей поблизости, он был без сопровождения. Разве он не нуждался в охране? Или его переполняла гордыня и самоуверенность? Или же он и вовсе был посланником, смерть которого ничего не изменит? Может, пристрелим его? Не сейчас, но смените позицию так, чтобы вам было легче стрелять, а затем ждите моей команды. Скорее после того, как он раздал приказы, его люди разошлись, будто в вытянутые тени. Был ли он вражеским генералом или же просто обычным посланником? Павел внимательно рассматривал его, чтобы понять: этот получеловек к какому виду он принадлежит? Кажется, я не видел таких раньше. И что с его одеждой? Это традиционная одежда из его племени? И что у него за маска? Он определённо не был человеком. Это было ясно по его хвосту, выглядывающему из-за пояса. Сложность заключалась в одежде этого получеловека. Можно было подумать, что это обычный костюм для его племени, и действительно, она была похожа на нечто подобное. Однако даже на таком расстоянии можно было разглядеть, что его одежда была превосходной, даже по меркам людей, а от высокоразвитых полулюдей неприятности ещё больше. Не только Павел Ну и все солдаты, ожидающие на стенах, вздေါтнули, наблюдая за каждым движением этого получеловека. В такой напряжённой атмосфере получеловек приблизился на расстояние 50 м от Павла. Вы слишком близко к границе. Ещё шаг, и это будет считаться вторжением на территорию Святого королевства. Здесь не место полулюдям. Разворачивайтесь и уходите. Голос был достаточно громким, Так что даже Павел, находившийся на приличном расстоянии, всё слышал громко и отчётливо. Слова доносились от командира крепости, одного из пяти генералов в Святом королевстве. Казалось, он всем нутром почувствовал голос человека в потрёпанной, неполированной броне. Причина, по которой при нём находился только один штатный офицер, был, скорее всего, в том, что он не собирался рисковать другими, если противник всё же атакует. Значительное число войск находилось под защитой башни. Они были готовы немедленно выступить, если что-нибудь случится. Напротив, голос получеловека был мягким и приятным для ушей. Он будто вкрадался в душу, чтобы поселиться в сердце каждого человека. Даже на таком расстоянии он всё ещё доходил до ушей Павла. "Знаю. А теперь могу я узнать, кто со мной говорит? Я я генерал командующий этой крепости. А кто ты?" Не стоило говорить это противнику, нахмурился Павел, но уже осознал, что генерал не был проницательным человеком. Поэтому всё, что было в его силах, это думать об этом как о неизбежном. Ясно, ясно. Поскольку вы назвали мне своё имя, боюсь показаться грубым, если не отвечу тем же, приветствую вас, дамы и господа Святого королевства. Меня зовут Ялдобаов. Быть не может прокричавшим это человеком был штатный офицер, стоящий за генералом Архидемон Ялдоаов, тот самый, который возглавил армию демонов и устроил хаос в королевской столице. Ого, для меня большая честь, что вы знаете моё имя. В самом деле, я был творцом этого великолепного праздника в королевстве Рэстис. Однако титул архидемон меня одручает. Да, не могли бы вы лучше обращаться ко мне император Демонов и Албаов. Павел проговорил эту фразу. Император Демонов и Албаов. Это был поистине надменный титул, но учитывая, что он возглавляет орды полулюдей, и если вспомнить о том, что он устроил в королевской столице, этот титул мог быть вполне оправдан. Будь ты проклят. После королевства ты решил нацелиться и на нас? Это не совсем верно. Я здесь потому, что в королевстве я встретил устрашающего воина. Ялдбаов насмешливо пожал плечами. В этом движении было неупосиуемое чувство стиля, и Павел на мгновение подумал, что общается с Дворяниным. Что ж, прямо это к сведению. Тогда что вам здесь нужно? Почему вы привели сюда этих полулюдей? Я пришёл сюда, чтобы превратить эту страну в живое воплощение ада. Я хочу погрузить эту страну в вечный плач. мучения и крики страданий. Однако развлекаться лично с каждым из миллиона людей физически невозможно, и поэтому я привёл их, они заменят меня и по горло погрузят вас, жалких людишек, в болото отчаяния, заставят всех вас издавать крики скорби и биться в агонии. Говоря это, Иоддавов светился от счастья. Услышав это, Павел впервые осознал значение слова зло. то, что святоши с пеной из орта рассказывали о злых полулюдях, было ничем иным, как простой пропагандой с целью поднять боевой дух. Сейчас это казалось просто бессмысленным бормотанием. Говоря приблизительно, вторжения полулюдей были для них способом существования и попыткой заполучить необходимые ресурсы, дабы прокормить себя. Тело Павла с одной стороны переполнял ужас, с другой стороны он почувствовал сильную решимость. он не допустит, чтобы нога этого демона ступила на землю святого королевства, где в мире жили его жена и дочь. Он покрепче сжал лук в своей руке. Если речи Елдваофа были направлены на то, чтобы запугать их, он полностью провалился. Люди не были трусливыми и слабыми существами, они дадут ему такой жаркий бой, что он должен прочувствовать, каким же глупцом он был, если посмел недооценивать человеческую расу. Люди, стоящие на этой стене, обладали железной волей и решимостью защищать святое королевство. И хотя в последние несколько лет оно немного и прогнило изнутри, они всё ещё были отчаянно преданы своей нации. Ты думаешь, мы позволим тебе совершить нечто подобное? Слушай внимательно, глупец Елваов, генерал прорычал. Это был настоящий дикий рёв. Это первая линия защиты святого королевства. Для тебя она станет и последней. За нашими плечами стоит мирная жизнь обитателей Святого королевства. Ты вправду думаешь, что мы позволим тебе попирать его, как тебе заблагорассудится? Солдаты поддержали Вополь генерала дружными криками. В этот момент их боевой дух взлетел до небес. Павел и сам закричал бы, если бы его роль не требовала оставаться незамеченным. Его подчинённые, судя по всему, разделяли эти чувства. Его мысли заглушили совершенно неожиданные аплодисменты. Как только рукоплескание стихло, демон вновь заговорил. Стража, которая охраняет колобель мира, хмм. Не могу сказать, что не одобряю вашу роль. Очень важно защищать то, во что ты веришь. Да, мне это даже нравится. В таком случае я обязан оказать людям, которых я захвачу, самый лучший приём. Сказав это, он рассмеялся. Звучало это так, будто он наслаждался собой. Елдваов не повышал голос. По идее, его голос вообще не должен был доноситься до места, где стоял Павел. Несмотря на это, слова долетали до него с той единственной ясностью, как будто он слышал их изнутри. Не время беспокоиться об этом. Это может быть магия. Существовали различные заклинания и магические предметы, способные усилить звук. Вполне вероятно, что Елдваов использовал одно из них. Тем не менее, он не мог избавиться от неприятного чувства, которое, казалось, прилипло к его спине. У вас нет права сдаться. Я просто не приму такое поведение, поэтому сделайте всё возможное, чтобы развлечь меня. А теперь начнём. Павел отдал приказ стрелять. Не нужно было ждать команд генерала. Им была дана определённая степень свободы, потому что возможность застрелить командира противника выпадает довольно редко. Ожидание разрешения со стороны их начальника может привести к тому, что не просто упустят её. Павел поднялся. Люди вокруг него последовали за ним. Потребовался лишь миг, чтобы поймать цель. Для Павла расстояние в 50 метров было по сути всё равно, что стрелять в упор. Он натянул тетиву лука, намереваясь убить, и почувствовал, как встретился взглядом с Йолдаофом сквозь его маску. Мы не дадим тебе время, чтобы сбежать или защититься. И если ты будешь винить кого-то, то вини себя и своё собственное высокомерие за то, что вышел на передовую в одиночку. Огонь. 51 стрела вылетела одновременно с голосом Павла. Это были магические стрелы, выпущенные из зачарованных луков. Пылающие стрелы оставляли красные линии, висящие в воздухе. Синие следы оставались за ледяными стрелами. Путь электрических стрел был отмечен жёлтым. Зелёные полосы следовали за кислотными стрелами, а собственная святая стрела Павла рисовала белую траекторию, помечая свой путь по открытому пространству. Стрелы, выпущенные из полностью натянутых луков, летели по ровным дорожкам, когда проносились по воздуху. Каждая из них вцепилась в тело Йелдваофа, не сколько не отклоняясь от траектории.